Глава 39. Навигатор сгорел вместе с машиной, так что ехать приходилось скорее по памяти и интуиции, изредка сверяясь с картой, которую постоянно держал в рюкзаке. Выбор направления был невелик. Ехать по следам приехавшей банды было бы глупо. Можно напороться на их товарищей. Гнаться за убежавшими еще глупее, тем более что из-за шума двигателя я не расслышу уже звука их моторов. Так что остается примыкающая дорога, ведущая к югу. А дальше куда? А вот это и проблема, потому что следы за мной остаются, что надо. Кват по снегу бежит легко, проминая его своими колесами и оставляет такую прекрасную колею с отпечатками, что ее, наверное, даже из космоса можно разглядеть. Одну-единственную колею на всю округу. И снег еще пару дней как минимум не стает. И снегопад не возобновится, чтобы ее завалить. Солнце уже по-весеннему жарить начинает. И это значит, что меня можно преследовать сколько угодно и куда угодно, без всяких проблем. Если я, конечно, чего-то не придумаю. Попробовать уйти, рассчитывая на запас топлива в канистре? Типа они отстанут? Они думают, что так получится. Они могут и не на квадах гнаться, и запас прихватить. А гнаться будут, потому что я бы гнался за четырех убитых своих. Гнался бы, мечтай, поймать... И на куски разорвать. На что еще рассчитывать можно? Ох, голова моя, голова. Сейчас ее разорвет просто от бесплодной работы. Нет у меня никаких идей. Здесь все снегом покрыто, везде следы будут, везде меня по ним найдут. На самолете бы улететь, но теперь с этим никак. Хрен мне, а не самолет. Нет больше самолета. Да и аэродром никто бы не чистил. Куда бы сбежать, мать его, куда? Что-то не хочется, чтобы меня поймали, да и убили. Вот не хочется и все тут. Какие у меня преимущества? Да никаких. Есть рация, которую в последний момент взял у Седоусова. По ней можно будет что-то услышать, пока батареи не сядут. Ну, вернул себе свое оружие, боекомплект. Только пользы с этого сколько? Если за мной погонятся толпой, то что оно есть, это оружие, что его нет. В любом случае рвать надо в город, в Рапит сити Там есть большие дома. В больших домах много комнат. И не остается следов. Может быть, уже там как-то удастся запутать след и оторваться. Других вариантов я не вижу. Да и нет их, вариантов этих самых. Ямаха уверенно плющила скрипевший под покрышками снег. Ехал я довольно быстро, на пределе возможностей. Хорошо, что темные очки всегда с собой. А то бы сейчас глаза не открыть было. Солнце такое яркое, что белый снег слепит. Даже сквозь очки на него смотреть трудно. Пока по мне никто не стрелял, и никто меня не догонял. Но уверен, что это ненадолго. Сейчас там с силами соберутся, и... На окраину Рапид-Сити я влетел примерно часа через полтора. Мелькнула мысль ломануться куда-нибудь в промзону, но я ее сразу откинул. Здесь склады все больше из легких панелей собраны, так что укрытия от пуль в них не найти. Все насквозь прошиваться будет. И строились в этих промзонах широко. Парковки занимают больше места, чем склады, а это значит, что придется оставлять много следов. Не годится. Я рванул в сторону городского центра. То есть место, где было много капитальных многоэтажных зданий. Может быть, там удастся укрыться. Все шансов больше. Грохочущий звук мотора Квада отражался от стен. Казалось, что слышно его по всему опустевшему городу и далеко-далеко за его пределами. Постоянно давило чувство, что кто-то смотрит меня в спину из пустых окон. Но при этом внутренний радар уверял меня в совсем обратном. На поворотах «Ямаха» срывалась в лихие заносы, которые я компенсировал наклонами корпуса. Но один раз меня все же занесло дальше, и заднее колесо квада тюкнуло в бампер припаркованной легковушки. После этого я все же повел машину немного осторожнее. Нечего совсем голову терять. Найти центр небольшого города было нетрудно, тем более, что я его карту не раз рассматривал. И, в принципе, расположение улиц запомнил. Сначала свернул на некую Сент-Джеймс-стрит, нацелившись на несколько многоэтажных банковских зданий, и даже подъехал к краснокирпичному корпусу банка Уэллс-Фарго. Но в последний момент сообразил, что такая идея тоже не слишком хороша. Здание стоит отдельно, заблокировать его будет несложно и тогда достаточно будет не дать мне из него выбраться. Мышеловка. Дальше уже волна отчаяния накатила. Ничего умного в голову не приходило. Все портили вот эти самые следы на снегу. Мелькнула мысль о том, что надо прорываться на аэродром, отбивать свой самолет, который даже не заправлен. И вообще, кто-то взлетные полосы там расчищал? Ага, меня дожидаюсь, специально можно сказать. «Гнать просто как можно дальше по прямой, рассчитывая на канистру бензина на багажнике?» «Можно оторваться, по идее. Но можно не оторваться, если погоня будет всерьез. И кто знает, сколько снега дальше по дороге. Какая там погода и не завязнули просто-напросто. Кват — это ведь даже не снегоход. Делать-то что?» Огляделся и... «А ведь может сработать. Сказал я сам себе, чувствую, как меня накрывает вроде бы удачная мысль. — Может, может. Не, вот ей-богу, может. И рванул квадроцикл с места так, что он чуть не на дыбы поднялся. Недалеко рванул, всего лишь на один квартал вперед. Туда, где на углу торгового квартала виднелась вывеска другого банка — UBS. А если точнее, то еще немного дальше, к магазину, над которым висит объявление. Сдается в лизинг с телефоном риэлтора. И под козырек которого заехал большой пикап почти касаясь этого самого козырька крышей своей кабины. Хват остановился, чуть проехав юзом, двигатель заглох. Все, гнать на нем дальше смысла нет. Все решится или здесь, или... или не принципиально уже. Дернув конец нейлонового шнура, распустил веревку, притягивающую дробовик и сумку с патронами к багажнику, схватил мосберг, дослал патрон. «Так, у меня там два нуля». Для витрины должно хватить, наверное. Повернул ствол ружья чуть в сторону, чтобы не получить рикошетом в обратку, потянул спуск. Грохнуло. Стекло водопадом обрушилось на подоконник и дальше на асфальт. Я заглянул внутрь. Пустой зал, в уголке стоит переносной верстак с маленькой циркулярной пилой. На полу лежит несколько листов фанеры. Что-то здесь уже ремонтировать собирались, похоже. Растолкав сапогом остатки стекла, я протиснулся в окно просто для того, чтобы обозначить направление движения. Но затем мой взгляд задержался на пакете с чем-то внутри. Нагнулся, глянул. Несколько рулонов серебристо-серой армированной ленты, той самой, которой я липерсу рот заклеивал. Сочетанием мрачновато темного помещения с пыльными окнами и вот этой самой ленты в пакете вызвало некую смутную оформившуюся мысль. Которую я еще не до конца сам понял, но которая показалась заранее, безусловно, удачной. И схватив этот пакет, я выбрался наружу на улицу. В кузове пика полежал снег, но с капота и кабины он уже стаял. Машина была черной и нагревалась быстро. Кстати, и на улицах города слой снега был куда тоньше, чем в горах. Местами, так и вовсе, начинали проглядывать пятна грязного асфальта. Дома закрывают от ветра, много темных поверхностей в городе всегда все быстрее тает. Подхватив сумку с дробовиком и патронами, я закинул ее на капот машины, затем вскарабкался туда сам, стараясь не поскользнуться и не слететь вниз, потому что подошвы с протектором забиты мокрым снегом. Они скользили по металлу автомобильного кузова, как коньки. Аккуратно перебросил сумку на козырек, при этом чуть не свалившись, потом перебрался туда сам, осторожно встав на четвереньки. А уж затем забросил сумку на крышу здания и, подтянувшись и навалившись животом на край, перевалился туда. «Нормально», — кивнул я себе, оглядевшись. На черном рубероидном покрытии снега уже почти не было. Разве что у самого края, местами. Куда падала постоянная, видимо, тень. Но следов здесь я уже не оставлю. В общем, вскочил на ноги, подхватил сумку и побежал. Идея была в том, что такие комплексы магазинов, сомкнувшиеся боками, занимали здесь целые кварталы. Так было в Гарден-Сити, и то же самое я увидел в его местном аналоге. Сомкнувшиеся боковыми стенами магазины, офисы, кафешки, бары, ресторанчики, не широкие с фасада, но куда более просторные в глубину. Каждый такой квартал прорезан пополам задней аллеи, как тут принято называть такие глухие проезды в которых стоят мусорные баки и через которые ездят мусорные грузовики. И по такому проезду часто идет магистральная электролиния, причем обычно не на столбах, а на неких мощных сварных арках из железного профиля. Причем арки эти растянуты от стены до стены и такой ширины, что сквозь них как раз может проехать мусорка. То, что мне и надо. Теперь я могу бежать, не оставляя за собой следов. Крыши все на разной высоте. Одни здания в один этаж, иные в два, но маневрировать все равно можно. Попутно прислушивался, но никаких звуков моторов слышно не было. Или решили не гнаться, или я более или менее оторвался от преследователей. Есть какая-то фора. Добежал до дальнего края крыши, огляделся. Ага, вот как тут все устроено. Так, чтобы можно было любого неплательщика легко и просто от сети отключить. По аркам, а если точнее, то по массивным n-образным конструкциям тянутся ряды толстенных кабелей, проходящих через большие металлические коробки, в которых похожие счетчики и вся разводка оттуда. А еще по этим самым N можно перебраться на другую крышу, причем без большого труда, только выбрать правильную, а то они тут тоже все на разной высоте. Есть и просто пожарные лестницы, по которым и спуститься можно и подняться но опять же снег на земле не растаял, наделаю следов. Мне подошла третья по счету слева. Как раз шагнуть можно, и уже на ней. Правда, с противоположной стороны прыгать придется, но это не страшно. Прыгну, не развалюсь. Так, сумку с патронами и мосбергом на плечо, теперь бы самому не свалиться. Плохо, что сверху ухватиться не за что. Приходится двигаться, согнувшись, держась за бочонки всей этой электрической разводки. Хорошо, что хотя бы двухтавровая балка под ногами более-менее широкая. Можно нормально ступню поставить. Вот так, по чуть-чуть, шажочками, придерживая сумку, чтобы не перевесило. Дошел до края. Там уже бросил сумку вниз. Потом, перехватив винтовку, прыгнул сам, сомкнув ноги и завалившись вбок, как в свое время в войсках тренировали, отрабатывая правильное приземление. «Так, куда дальше?» Меня даже сейчас не вдруг найдут, если не догадаются забраться, скажем, в здание отеля «Рэддисон», что неподалеку. Но у меня планы другие. Идея с лентой оформилась во что-то уже конкретное, что должно сработать. Так, вот люк. Открыть получится? Подергал не заперто. Крышка легко поднялась. Что внутри? Заглянул, посветил фонарем. Кабак. Бар какой-то. Трупами не пахнет. Света в помещении много. Сзади вроде подсобка видна, но как спуститься — без понятия. И особенно без понятия, как обратно в люк выбраться. Лесенку бы какую, что ли? Да где ее взять? Негде. Следующий дом, что справа, двухэтажный. Но второй этаж с окнами. Саданул по окну прикладом. Замер, испугавшись громкого на весь мир звона осыпавшегося стекла. Потом очистил засыпанный осколками подоконник, влез внутрь. Теперь уже в ресторане оказался, причем по второму этажу идет просто галерея со столиками. Внизу что? Тоже столики. Сбежал вниз по лестнице, попутно прочитав название — «Кукурузная биржа». Заглянул за барную стойку. Дверь куда-то. Не заперта. За ней кухня с окошком и еще дверь. Заглянул уже туда, предвкушая удачу. Точно. Кладовка. Ни единого окошка. То, что нужно. Залез внутрь, притянул дверь. Да тут и лента не нужна, особенно если дверь из зала на кухню закрыть. Меньше возни, большое спасибо. Достал из кармана маленький и острый, как бритва, нож спайдерка. Откинул лезвие большим пальцем, затем, сжав зубы, ткнул им себе в ладонь левой руки. Ранка сразу вспухла большой алой каплей, которую я, махнув рукой, плеснул в кладовку. И сразу дверь затворил. Поискал глазами по сторонам, нашел мешок с грязными скатертями. Вывалил все на пол и ногой подтолкал к двери, чтобы щели снизу не было. Потому что полная темнота нужна. А затем выскочил из кухни и закрыл ту дверь тоже. А затем я это почувствовал. Словно волна холода проскочила по позвоночнику. Словно где-то здесь, совсем рядом. Вот за этой самой дверью открылась дверь другая. Какое-то очень нехорошее и очень холодное место. — словно смесью холода и запаха крови потянуло на меня. И я с перепугу так рванул вверх по ступенькам, что даже споткнулся, ударившись коленом. «Нет, там пока еще никого нет, но будет. Это я уже чувствую». Окно на следующую крышу просто открыл, подняв раму. А выбравшись, опустил следом за собой. «Так, что тут?» «А тут два люка. Один вот рядом, второй подальше. Первый открыл из дробовика, высадив замок» и обнаружил под ним совершенно разоренный магазин, в котором еще и здорово пахло мертвецами. И там было светло. А вот второй люк вел то ли в бар, то ли в маленький клуб, и было в нем совершенно темно. Передняя стена была глухой, никаких стекол. Кроме как от меня, туда ниоткуда свет не попадает. Убрав марлевую подушку от ладони, выдавил еще несколько капель крови, которые просто упали в люк. Затем я его захлопнул, и начал по всем стыкам заклеивать лентой. И когда нож отхватил последний ее кусок от катушки, я ощутил, что здесь тоже сработало. «Ну, хлопцы, если вы за мной, то скоро все вместе повеселимся!» Изобразил я злорадство. Изобразил, потому что не был до конца уверен, как эта моя военная хитрость сработает. «А что, если за мной не погонится никто? А я здесь разведу тварей. Вот будет весело». Дальше опять стена, но уже без окон. Огляделся. У самой задней аллеи есть пожарная лесенка наверх. Подхватив сумку, побежал туда, вскарабкался на следующий уровень, запыхавшись сразу. Сумка, набитая патронами, вообще очень тяжелая. Еще подумал, что лучше бы ее куда-то спрятать пока. Может, просто оставить здесь, на крыше? А почему бы и нет, к слову? Открыл, вытащил коробку дробовых патронов, распихал их по карманам, Затем быстро набил израсходованный магазин к Кремингтону. Застегнул клапаны и оставил ее там, где она и лежит. Уцелею вернуться не проблема. Не уцелею, но так и не нужна будет. Подсунул только под крайне высокого бортика, чтобы нельзя было ее увидеть, оглядывая крыши со стороны. Да и все. Так, а теперь на арене нашего цирка смертельный номер. Всего один раз, потому что два раза не получится. Штаны наделаю со страху. Один раз можно попробовать. Провода тянутся дальше, в следующий квартал. Добротные такие провода, много и все толстые. Еще они не подвешены, а лежат на вот этих самых N. Натянуты даже до следующей N. И вот этим я попробую воспользоваться сейчас. Нет, понимаю, что маразм, но если получится, то тогда у меня будет реальный шанс. Жирный. Всем шансам шанс. Заранее пугаясь и ощущая навязчивую пустоту в брюхе, Какая бывает только со страху, забрался на балку, примыкающую к стене, глянул вниз. Ряд помойных ящиков, от которых, к слову, даже сейчас пованивает не слабо. Растрескавшийся асфальт, местами выглядывающий из-под мокрого снега. я могу покалечиться, но спрыгнуть, случись с чего, в принципе, реально. Сначала подвесил к проводу оружие рюкзак, сделав петлю из обрезка веревки. Потом отхватил еще кусок шнура и соединил этот узел со своим ремнем. Я полезу, а багаж следом поедет. Теперь сюда. У меня ремень поясной, инструкторский, с остальной пряжкой, с петлей. Так что он на такие маневры специально рассчитан. Так что еще кусок веревки в несколько мотков на него. И к проводу, самому толстому. Или к двум. Да лучше вообще к трем. Потом ногами обхватить провода и еще одну сплошную петлю... Прямо по щиколотке, соединив их с другой стороны проводов. Будет мешать, просто сожму ноги и по одной из петли вытащу, но лезть с ней будет проще. И остатки веревки через спину под РПС и на провода. Хорошо, что электричества давным-давно нет, а то со страху бы помер. А сейчас провода здесь так, вместо бельевых верек, висят. Теперь надо перевернуться, что страшнее всего: затаил дыхание, зажмурил глаза. Крикнул матом после того, как вдруг оказался висящим лицом вверх, а перед глазами раскачивалось небо. Представил, как обрываются провода или петли, а сам я лечу на асфальт спиной вниз. Но ничего такого не случилось. Держала моя самодельная подвесная крепко. Подтянул ноги, затем немного подтянулся сам. Перехватил провода руками. И преодолел так примерно с полметра пути. Отлично. Вниз, по мере обвисания кабелей, Ползти было легче. Гравитация помогала. На середине улицы было страшнее всего. Кабели немилосердно пружинили, к моему удивлению. И все время казалось, что они готовы лопнуть в любую секунду. Дальше лезть стало тяжелее. Здорово тормозил рюкзак и винтовка с дробовиком. Но тут выручила петля на щиколотках. Она скользила плохо, зато отталкиваться ею оказалось хорошо. Ремень и петля на спине давили немилосердно мешая дышать, но деваться уже было некуда. Руки в перчатках вспотели, ладони почему-то норовили выскользнуть из них. Или мне просто казалось. Пока я дотолкался до Н, на противоположной стороне улицы, силы вообще испарились. Я был мокр, измотан и совершенно сходил с ума со страху. Все время виделось, как на улицу выезжает кавалькада квадроциклов и сидящие на них хохочут и показывают на меня пальцами, Или как снизу прыгают твари тьмы, пытаясь достать меня. Смотреть на ситуацию с оптимизмом совершенно не получалось. То есть вовсе. Последнюю пару метров я преодолевал, уже тихо подвывая со страху. Но все же как-то добрался до конца пути. Правда, дальше пришлось на ходу придумывать способ забраться на Н, потому что сил подтянуться уже не было. Я довольно долго барахтался над землей, как червяк на крючке, но все же сумел забраться с дрожащими руками, пересохшим ртом и мокрый как мышь. Подтянул оружие, развязал веревку, после чего, перебравшись на крышу, просто упал навзничь и минут пять лежал, глядя в высокое голубое небо с редкими белыми облаками. Шевельнуться не было сил. Голова кружилась, дыхание было сиплым. Потом, приподнявшись, достал фляжку, глотнул воды. Стало немного легче. — Так, дальше давай, — сказал я самому себе. — хрен расслабляться. Огляделся. Обратил внимание, что приполз я сюда с крыши ломбарда ствол и монета. В глубине оного даже были видны оружейные шкафы. Пустые, естественно. Так, а сейчас я на крыше чего? Даже и не помню. И какая разница? Важно то, что по этим крышам я могу убежать еще дальше. Убедившись, что пока никого на улицах нет... Я поднялся на ноги и пошел дальше исследовать крыши. Вдруг куда еще можно плеснуть крови?»